«Я никуда не полечу», — заявила леди Хинтон. Стормер нетерпеливо ёрзал на стуле. Эта речь епископа могла вредно отразиться на делах компании. Ещё профессор Кинбрук испортил дело своим выступлением. Кто бы мог ожидать такого подвоха? Стоило ему платить, а тут ещё епископ со своей неуместной проповедью. «Вы кончили, профессор Кинбрук?» «Слово предоставляется профессору Джильберу». Гилберт поднял склонённое над столом лицо. Седой, старый, с большим носом, обвисшими усами и молодыми насмешливыми глазами, астроном Гилберт заговорил неожиданно тонким голосом. Щебечет, как канарейка, подумала Амели. "Платон мне друг, но истина дороже", начал Гилберт с латинской пословицы. "При всём моём уважении к коллеге уважаемому профессору Кимбруку, я должен сказать, что он не прав, и дважды не прав".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 Недостаток света должен вызывать увеличение органов зрения, ведь у нас некоторые глубоководные рыбы обладают огромными глазами. Звук в разреженном воздухе распространяется хуже. Это обстоятельство обуславливает развитие слуховых органов.